становление боевого ушу. Ушу неразрывно связано с военным делом. Об этом свидетельствует характер оборонительно-наступательных тактик, используемых в обеих сферах. Их взаимопроникновение проявляется не только в сфере боевого искусства, но и в стратегических идеях и теориях об искусстве войны. Особенно актуально это было в эпоху холодного оружия, когда военное дело служило самым непосредственным методом истребления на войне, и ему уделялось пристальное внимание со стороны государства и народа. Холодное оружие в Китае прошло путь от каменного и бронзового к железному, но его основные характеристики и тактика коллективной битвы практически не менялись. Эпоха его господства была тесно связана с плотным порядком фаланговых построений проведением атак и завязыванием боя в условиях строгой армейской дисциплины, полностью воплощающих форму групповых сражений при превосходстве в численности и силах. Боевое искусство сводилось к технике поединка воинов на поле битвы. Что касается теоретических основ защиты и нападения во время реального боя, то копье предназначалось для нанесения колющих ударов, меч – для режущей рубящих, а щит – для защиты от атак врага. Подобная наступательно-оборонительная концепция была постепенно перенята из военной сферы и переработана в рамках системы Ушу, где сформировались разновидности парных тренировок, обладающих необычайно яркой зрелищностью. С третьего года правления императора Цун Тай Цзу под девизом «Кайбао» 970-й В военном производстве начали применять порох. С изобретением первых видов порохового оружия стали открываться цеха по его созданию. Военное дело в Китае вступило в эпоху одновременного применения холодного и огнестрельного оружия. В эпохе Мин и Цин постоянное улучшение качества порохового оружия и стремительное развитие его характеристик привело к появлению большого количества его разновидностей. Значение огнестрельного вооружения в военной области стремительно возросло, а сфера применения холодного оружия, наоборот, стала заметно сокращаться. Это сказалось на практической ценности Ушу, которая стала постепенно выходить из сферы военного дела и подтолкнула его на новый путь глубоких поисков. Так как на государственном уровне УШУ уже не уделялось большое внимание, то в поиске новых ресурсов для своего развития оно перешло в народную среду. Сочетаясь с методиками дыхательной и оздоровительной гимнастики, оно приняло форму физических упражнений для укрепления тела и самозащиты. Для достижения последнего были заимствованы традиционные методы кулачного боя, А для удовлетворения духовных потребностей большое внимание стали обращать на укрепление организма.